Глава пятая. Эксперименты доктора Фарра. Чарльз Фарр, доктор медицины и философии, поставил ряд важнейших экспериментов – которого доказалось, что, вопреки распространенному мнению, не весь кислород, вводимый внутривенно, выходит из организма через легкие. Схема на рисунке 23 изображает принципиальное устройство кровеносной системы. Советую пользоваться этой схемой при чтении данной главы. Считалось, что при внутривенном введении перекиси водорода выделяющийся кислород выводится через легкие вместе с выдыхаемым воздухом. Несомненно, отчасти это справедливо. Но, как показал доктор Фарр, Нет оснований считать, что весь поступающий кислород выводится через легкие. Используя современную технику, ФАР делал высокоточные наблюдения за пациентами, которым внутривенно вводили пейкись водорода. В результате было установлено, что первое: Скорость обмена веществ после введения H2O2 значительно возрастает. второе: Наблюдается расширение небольших артерий. 3. Кислород, образовавшийся из H2O2, не выводится из организма полностью, а частично остается в кровообращении. На основании психологических тестов установили, что после введения перекиси растут умственные способности, обостряется зрение и чувственное восприятие, появляется чувство комфорта. Исследователи сообщают о значительном улучшении при острых заболеваниях, различных аллергических реакциях, гриппе и других инфекционных болезнях. Группа под руководством ФАРа сейчас занимается проблемой совмещения хилатного лечения смотреть главу третью, с лечением перекисью. Дело в том, что при смешивании с агентом, использующимся в хилатном методе, перекись водорода может дать бурную реакцию, поэтому следует найти способ их безопасного сочетания. Для этого ФАР пригласил к сотрудничеству известных специалистов по хилатной терапии и образовал некоммерческую научную организацию, которая будет заниматься разработкой новой области медицины – биоксидации, обогащения тканей организма кислородом, перекись водорода и иммунная система. ФАР в ходе исследований заметил, что после внутривенного введения у пациентов, страдающих от аллергии на пищевые продукты и растения – значительно улучшаются клинические показатели. Он также отметил значительное улучшение самочувствия пациентов с тасмой, хроническим бронхитом и синуситом аллергического происхождения. Это наблюдение подтолкнуло Фара к изучению воздействия перекиси водорода на титры антител сыворотки крови и фракции иммуноглобулинов. Другие исследователи сообщают, что определенная часть Т и Б лимфоцитов В присутствии H2O2 погибает, но выжившие т лимфоциты приобретают устойчивость к повторному окислению. б лимфоциты не приобретают такой устойчивости. Несмотря на это, ФАР сообщает, что общее количество Т и B-лимфоцитов под воздействием перекиси возрастает. Дело в том, что перекись особым образом воздействует на так называемые нулевые клетки, зародыши клеток, Из которых потом образуются клетки различных типов, из которых в большем количестве, чем прежде образуются Т и Б-лимфоциты. Во всяком случае, через 24 часа после введения перекиси количество клеток иммунной системы возрастает на 20-35%. Таким образом, определенное количество клеток иммунной системы, гибнущих при столкновении с перекисью, компенсируется за счет повышенного образования новых клеток из нулевых. Т и Б-клетки распознают антигенные инородные вещества и вырабатывают в ответ антитела. Почему именно перекись водорода снижает аллергические симптомы, неизвестно, но вероятнее всего это происходит от того, что она особым образом воздействует на Т и Б-клетки, подавляя их способность реагировать на некоторые антигены. Для исследования отбирались пациенты из клиники Фарра, страдающие аллергией или аутоиммунными заболеваниями, измеряли количество иммуноглобулинов EGG, EGA, EGM, EGE до и после вливания перекиси водорода. Оказалось, что улучшение состояния больных происходит параллельно с уменьшением количества иммуноглобулинов. Затем ФАР изучил титры антител вируса Эпштейна-Барра вызывает синдром хронической усталости и кандиды до и после лечения перекисью. Пациенты, как правило, получали по 20 вливаний в следующем режиме Одно вливание в неделю в течение 10 недель, перерыв 30 дней и повторение курса. Титры измеряли перед началом лечения, сразу после его завершения и спустя 3 и 6 месяцев после завершения лечения. Опять, как и в случае с иммуноглобулинами, клиническое улучшение сопровождалось уменьшением титров антител у всех пациентов. У больных вирусом Эпштейна-Барра Значительно улучшалось общее самочувствие, появлялась бодрость. Состояние больных кандидозом тоже становилось лучше при снижении титров антител кандиды. Занимаясь аутоиммунными антителами, которые, как полагает, вызывают ревматический артрит, туберкулез кожи, склеродермию и другие заболевания, Фар выяснил, что уже через 10 внутривенных вливаний перекиси водорода аутоиммунные антитела исчезают из крови. Это подтверждает предположение, что внутривенное вливание перекиси снижает количество старых Т- и Б-лимфоцитов за счет новых, образовавшихся из нулевых клеток и еще не выработавших специфических антител, существенно изменяет количество циркулирующих крови антител. Уменьшение количества антител, как кажется, всегда соответствует улучшению клинического состояния пациента. Лечение некоторых заболеваний в клинике доктора Фарра. Бронхоэктаз Бронхоэктаз – это одно из тех заболеваний, которые плохо поддаются традиционному медицинскому лечению. Бронхоэктаз – это хроническое врожденное или приобретенное состояние бронхов, характеризующееся наличием в них донячков. Страдающим этим заболеванием отхаркивает дурно пахнущую мокроту и постоянно должен бороться с дыханием. Часто у такого человека синеватый оттенок лица. Фарр сообщает о 60-летней женщине, которую хронический кашель и затрудненное дыхание мучили на протяжении 15 лет. Через 20 вливаний перекиси приступы кашля прошли, и она перестала постоянно отхаркивать крыловую мокроту. Дышать ей стало значительно легче. Склероз коронарных артерий Мистер Икс проходил в клинике доктора Фара курс хилатного лечения. Он успешно перенес 11 процедур, а по дороге на 12 у него появились признаки начинающегося инсульта. Замедлилась речь, в глазах потемнело, изо рта потекла слюна. Доктор Фар осмотрел больного и пришел к выводу, что необходимо экстренное вмешательство. Немного нашлось бы врачей, которые рискнули бы сделать то, что сделал затем доктор Фар. Вместо того, чтобы направить больного к неврологу, который мало чем мог бы ему помочь, И таким образом, избавившись от ответственности, он немедленно начал внутривенно выливать 70-летнему пациенту перекись водорода. Через 15 минут сознание пациента прояснилось, а речь стала отчетливой. Всего через час все болезненные симптомы полностью исчезли. Результат поистине феноменальный. Другой случай тоже, иначе как феноменальным не назовешь. Мужчина, 67 лет, страдал от частичной закупорки сердечных артерий и артерий на ногах. Ему пересадили четыре коронарных сосуда и несколько артерий на ногах. Страдая от сильного атеросклероза, он в любую минуту мог умереть. Все ткани тела постоянно испытывали кислородное голодание. Хирурги не могли ничем ему помочь. Кроме того, из-за кислородного голодания на ноге развилась гангрена – гниение тканей, и ему сказали, что необходимо ампутировать ногу ниже колена. Если не сделать этого, заверили хирурги, то через некоторое время придется отнять всю ногу до бедра. Мужчина проходил хилатон терапию у врача, который посоветовал ему обратиться к доктору Фарру. Поскольку состояние пациента быстро ухудшалось, а сам пациент был готов попробовать любое разумное лечение, доктор Фар назначил ему ежедневные внутривенные вливания H2O2. Через 24 часа после первого вливания боль в ноге резко пошла на убыль, а через 4 процедуры совершенно исчезла. Гангренозное воспаление стало проходить, и через некоторое время пациент уже ходил без помощи костылей. Нога его была спасена, хотя впоследствии в ступню все же пришлось ампутировать. Темпоральный артериит Может быть, вы никогда не слышали о существовании темпорального артериита, но поверьте мне, если он когда-нибудь у вас разовьется, то вы отдадите все, чтобы от него избавиться. Темпоральный артериит – это воспаление стенки артерии, расположенной в голове ближе к виску. Заболевание вызывает сильные головные боли. Если не диагностировать это заболевание вовремя, больной может ослепнуть. Женщина 71 года страдала темпоральным артериитом много лет, прежде чем он был диагностирован. К счастью, она не успела ослепнуть, и после лечения кортизоном ее состояние улучшилось. Однако, как, как это всегда бывает, сильнодействующими лекарствами они одно лечат, а другое калечат. У нее развились язва желудка, колит и воспаление поджелудочной железы. Пациентка таки, таким образом обменяла одно страшное заболевание на три – Ее стали лечить хилатным методом, и какое-то время все шло нормально. Но в 1985 году ужасные головные боли вернулись, и снова потребовалось лечение кортизоном. Однако теперь она было противопоказано. Доктор Фар порекомендовал курс внутривенных вливаний H2O2, поскольку перекись показала свою эффективность при лечении многих воспалительных заболеваний, в частности пневмонии и астмы. Поскольку темперальный артериит, этого воспаление височной артерии, то H2O2, решил он, должна оказать положительное действие. Больная согласилась, и уже после первого выливания ей стало значительно легче. После второго выливания неделю спустя она была, была совершенно здорова. еще лишай. Я встречал пациентов, которые так мучились болью от расчесок, что даже пытались покончить с собой. А поясывающий лишай, вызванный вирусом ветряной оспы, это воспаление нервных окончаний, в результате которого на коже появляются крупные болезненные образования, внешне напоминающие фурункулы. Лечить это заболевание пытались множеством способов, но ни одного по-настоящему эффективного так и не нашли. Доктор Фар лечил перекись водорода 60-летнего мужчину, у которого лишай высыпал на шее, плечах и правой руке. Через три дня после первого вливания пациенту стало намного лучше, а через неделю он совершенно избавился от боли. Уродливые синеватые образования на коже быстро подсохли. По этому поводу доктор Фар заметил. Мы пытались лечить опоясывающий лишай с помощью различных средств, но ни одно из них не принесло в данном случае такого успеха, как вливание перекиси водорода. Излечение произошло в два или три раза быстрее, чем при использовании традиционных средств. И все-таки лечение перекиси не всегда бывает столь успешно. Хронический обструктивный бронхит – ХОБ ХОБ невозможно вылечить, спросите у любого пальмонолога, специалиста по легочным заболеваниям. Лечение, как правило, заключается в том, чтобы поддерживать бронхиальные проходы открытыми, удаляя из бронхова накапливающийся гной и слизь. В любой момент проходы могут закрыться, и пациент задохнется. К тому же приходится бороться с постоянно присутствующим в бронхах воспалительным процессом. Однако для несчастных, страдающих этим заболеванием, есть надежда, если только подтвердится эффективность описываемой лечения. Одна женщина заболела хроническим абстрактивным бронхитом давно. Когда она пришла в клинику доктора Фара, ее состояние было уже очень тяжелым. Она постоянно откашляла желтоватую мокроту, а ее губы имели синеватый оттенок, и явный признак хронического кислородного голодания. Никакому врачу не пожелаешь такого пациента, поскольку помочь ему очень тяжело. Иногда врач не может помочь ничем, кроме сострадания. Ей начали делать вливание H2O2. Уже через несколько минут после начала процедуры началось усиленное отхождение мокроты, интенсивность которого легко регулировалась простым включением или выключением капельницы с перекисью. Как объясняет доктор Фар, кислород, выделяющийся из перекиси, буквально выталкивает мокроты из легких вверх по дыхательным путям. Она попадает в бронхи и, раздражая их, вызывает кашлевой рефлекс. Таким образом происходит выведение слизи из организма. Помимо улучшения состояния бронхов, исчезла и хроническая диарея, от которой пациентка страдала 2 года от до лечения. Кроме того, прошли мигрирующий артрит и мышечные боли. Кандидоз – грибковое заболевание. Сегодня почти от каждого пациента можно услышать жалобы на кандидоз, который на поверку оказывается далеко не у всех. Тех же, у кого кандида обнаруживаются, лечат нистатином и инъекциями особых экстрактов. Однако не каждый случай подается такому лечению. Одна женщина лечилась от хронического кандидоза в течение пяти лет. Ее случай – классический пример прогрессирующего кандидоза. Первые симптомы появились после длительного лечения антибиотиками от легочной инфекции. Потом развился огинальный кандидоз, ухудшилось пищеварение, появилась сильная утомляемость и даже прыщи, хотя ей в то время было 34 года. К этому добавились артрит и головные боли. Ее лечили всеми известными способами – Диетой, нестатином, каприловой кислотой, травами, гомеопатическими средствами, десенсибилизацией, введением экстракта грибковых культур, кетоконазолом. На какое-то время ей становилось лучше, а потом симптомы возвращались. Став практически инвалидом, женщина превратилась в иждивенца у матери. Она уже не могла самостоятельно одеться. После двух внутривенных вливаний H2O2 доктор Фар отметил Значительное прояснение сознания и увеличение способности концентрировать внимание. Улучшилось общее состояние пациентки, в мышцах появился тонус. Через 8 вливаний она совершенно освободилась от болезненных симптомов. Прощи стали исчезать впервые за 8 лет. Обследование через 2 месяца показалось, что она совершенно излечилась от кандидоза. Ее аллергическая реакция на дрожжи значительно снизилась. Похоже, что лечение тяжелых кандидозов найдено. Острые респираторные заболевания. Вероятно, наибольшее применение H2O2 найдет в борьбе с гриппом и другими острыми респираторными заболеваниями. В клинику ФАРа обратился 67-летний мужчина с жалобой на озноб, боль в горле, кашель и ломоту в костях – типичные симптомы гриппа. Ему назначили вливание H2O2. До начала процедуры температура пациента – Было 38 градусов по Цельсию. На следующий день она спала до 37 градусов по Цельсию. Температура стала нормальной еще во время второй процедуры. И к ее концу пациент был совершенно здоров. На следующий день он вышел на работу. Одна из моих пациенток, по профессии манекенщица, должна была поехать в рабочую командировку в другой город. Но у нее внезапно поднялась температура, покраснели глаза и появился сильный насморк. Поскольку работать в таком состоянии она не могла, то решила обратиться ко мне, чтобы я каким-то образом избавил ее от гриппа как можно скорее. Я назначил ей капельницу с перекисью водорода и 10 мг кофермента Q10 перорально для лучшего усвоения кислорода тканями. На следующее утро она была на 90% здорова, а еще через день признаки гриппа совершенно исчезли. Я мог бы привести десятки подобных случаев, но подозреваю, это будет достаточно однообразное чтение. Первый день – признаки начинающегося гриппа, второй день – пациент почти здоров, на третий день – болезнь побеждена окончательно. А мне никогда не доводилось сталкиваться со столь эффективным лечением гриппа. Представляете, сколько можно сэкономить потерянного рабочего времени из-за простудных заболеваний, если лечение перекиси будет признано официальной медициной? Подозреваю компонент-производителям аспирина, это сильно не понравится. Большинство вливаний перекиси производилось в артерии, то есть кровеносные сосуды, доставляющие обогащенную кислородом кровь тканям. Считалось, что введение H2O2 в вены, то есть сосуды, возвращающие кровь от тканей в легкие сердце, неэффективно, так как кислород, выделившийся из перекиси, будет выдыхаться из легких вместе с углекислым газом. Некоторые исследования подтверждают эту гипотезу. К счастью для больных, доктор Фар усомнился в ее истинности, несмотря на наличие некоторых экспериментальных доказательств. «Каким образом?» – спросил он себя. «Мы получаем положительные клинические результаты, если весь вводимый кислород выводится вместе с углекислым газом». Во многих предшествующих экспериментах было установлено, что после внутриартериального введения – Перекись водорода, повышение содержания кислорода в тканях наступает только через 40 минут после попадания перекиси в крови. По мнению доктора Фарра, это означает, что перекись далеко не сразу распадется на кислород и воду, и таким образом кислород не может сразу выводиться из организма через легкие. Больше того, Фар считает, что потери кислорода при введении перекиси вообще предельно малы. Чтобы доказать свою гипотезу, доктор Фар проделал несколько простых, но весьма убедительных экспериментов. Если вы намерены применять перекись водорода в качестве лечебного средства, вам следует знать некоторые процессы, которые происходят в организме после ее введения. Вы также увидите, как важно при лечении H2O2 измерять температуру тела. В первом эксперименте доктор Фар использовал особые приборы для измерения вдыхаемого и выдыхаемого человеком кислорода. Для этого на лицо человеку надевали специальную маску, подключенную к компьютеру. При том, что вес пациента известен, легко подсчитать, с какой скоростью организм расходует кислород. Этот показатель называется уровнем метаболизма. Если уровень метаболизма повышается под воздействием H2O2, то фар, прав и ткани действительно получают больше кислорода. Достаточное количество кислорода в тканях – это основа крепкого здоровья и долголетия. Результаты эксперимента говорили сами за себя. Меньше чем через две минуты после начала выливания уровень метаболизма начал расти, а через некоторое время превысил первоначальные показания вдвое. Метаболизм вернулся к прежнему уровню через 30 минут после завершения процедуры. В другом эксперименте измерялась поверхностная температура тела, которая зависит от степени расширения капиллярных сосудов кожи. Если при вливании H2O2 температура тела поднимается, значит происходит расширение капилляров, которое может быть вызвано дополнительным поступлением кислорода в ткани. В эксперименте было установлено, что через 5-10 минут после начала процедуры температура поверхности тела поднимается на полградуса градуса Цельсия. К кончику указательного пальца пациента прикрепляли чувствительный фотоэлемент, который измерял силу пульса. По силе пульса можно судить о степени расширения крохотных капилляров. Прибор четко зафиксировал увеличение силы пульса во время вливания перекиси. Все измерения потребления кислорода, температуры тела и степени расширения капиллярных сосудов производились у пациентов в течение 6 дней, что практически исключает элемент случайности в эксперименте. Напротив, такая постоянность фактически означает стопроцентную надежность полученных результатов. Теперь у каждого пациента появляется возможность лично убедиться в том, происходит ли обогащение тканей кислородом при внутривенном вливании перекиси. Для этого ему достаточно взять градусник и измерить свою температуру во время процедуры. Если она не меняется, то это либо значит, что окисление не происходит, либо что раствор старый, со временем раствор перекиси теряет свою силу. Такая простота оценки метода дает последнему значительное преимущество перед многими методами современной медицины. Действительно, внутривенное вливание либо оказывает воздействие, либо нет. Третьего, как правило, не дано. Доктор Фар пришел к еще одному очень важному выводу. Он понял, что то количество кислорода, которое попадет в ткани, не может само по себе вызывать двукратного увеличения интенсивности метаболизма. Он подсчитал что для этого организму необходимо около 200 литров кислорода, для чего потребовалось бы вводить перекись внутри вена в течение нескольких недель по 24 часа в сутки. Следовательно, причину усиления метаболизма нужно искать в чем-то другом. Такой причиной доктор Фар считает стимуляцию ферментативной системы под воздействием H2O2. Это согласуется с наблюдением других исследователей, которые утверждают, что лишь незначительное количество кислорода доходит до тканей. Однако воздействие на активность ферментов перекиси в таком малом количестве может вызывать достаточно сильную реакцию организма. Исследования ФАРа показали, что вопреки прежним взглядам, перекись водорода изменяет общую картину крови. Как показали эксперименты, после введения H2O2 наблюдается Значительное понижение содержания в крови холестерина, триглицеридов, нейтральные жиры, красных и белых кровяных телец, калия, натрия, кальция, железа и многих других компонентов. Через 12 часов после вливания содержание всех названных элементов возвращается к прежнему уровню и даже превышает его, особенно вырастает число белых кровяных телец. Такая реакция, по словам Фарра, указывает на сильную стимуляцию иммунной системы. Она также объясняет эффективность перекиси в борьбе с инфекционными заболеваниями, такими как грипп, аллергия, кандидоз, болезнь Эпштейна, Бара, Герпес и другие. В настоящее время Фар и его группа изучают влияние H2O2 на больных спидом, гепатитом, энцефалитом и другими вирусными заболеваниями. При ежедневном вливании перекиси в течение целой недели не наблюдалось серьезных побочных действий, таких как повышение артериального давления, учащение пульса или изменение рисунка дыхания. Никаких побочных действий не наблюдалось у сотен пациентов, прошедших терапию перекиси водорода при условии, что она проводилась правильно.